Мегре повернул электрический выключатель, выбил трубку о каблук, освободив ее от пепла, набил себе новую. «Поднимемся. Заметьте, перед убийцей мадам Хендерсон стояла такая же легкая задача, как и перед нами. Две женщины спят, собаки нет, консьержки нет». К тому же повсюду ковры. Идемте. Комиссар не давал себе труда наблюдать за Чехом. Недавно вы были совершенно правы, Радек. Для меня был бы скверным сюрпризом, если бы мы снова наткнулись на труп. Вы знаете репутацию следователя Комельо. Он уже на меня злится, как это я не помешал самоубийству Кросби. Оно ведь состоялось в некотором роде в моем присутствии. Злится и за мою неспособность объяснить эту драму. Вообразите теперь еще новое убийство. Что говорить? Что делать? Я позволил сбежать, мадам Кросби. «Что до вас?» то вас обвинить невозможно. Вы не покидали меня ни на шаг. По правде, за эти три дня трудно будет сказать, кто же из нас двоих шел по пятам другого. Вы или меня преследовали? Я ли за вами следил? У него был такой вид, будто он говорил сам собой. Они поднялись на второй этаж... Мегре пересек бодуар и проник в комнату, где была убита мадам Хендерсон. Входите, Радек. Я полагаю, вас не особенно впечатляет мысль, что здесь зарезали двух женщин, нет? Одну деталь вы, может быть, еще не знаете. Нож. Так пока и не нашли. Предполагается, Эртен, убегая, зашвырнул его в сену. Мегре присел на край кровати, на то самое место, где обнаружили тело американки. Хотите, поделюсь с вами моей идеей. Так вот, убийца просто-напросто спрятал этот нож здесь, но он его хорошо спрятал. Настолько хорошо, что мы его и не заметили, — Постойте-ка, а вы не обратили внимание на форму пакета в руках мадам Кросби? — Тридцать сантиметров длины, несколько сантиметров ширины, в общем, размеры солидного кинжала. — Вы были правы, радок Ужасно запутанная история. нам Но... оп -ля. Он наклонился над новощенным паркетом, где отчетливо отпечатались следы шагов. Можно было различить крошечный каблучок, каблучок дамской туфельки. «У вас хорошие глаза? Тогда помогите мне проследить за отпечатками. Кто знает...» Быть может, по ним мы догадаемся, что делала здесь мадам Кросби этой ночью. Радек замешкался, внимательно посмотрел на Мегре, будто спрашивал себя, какую роль ему предлагают сыграть. Но на лице комиссара прочесть что-либо было невозможно. «Следы ведут нас в комнату компаньонки, не так ли?» Дальше. Да наклонитесь наклоните, вы, старина. Вы пока не весите 100 кг, а? Следы остановились перед шкафом. Это что, гардероб? Заперт на ключ? Нет, погодите, не открывайте. Вы говорили о трупе? Что вы сказали? Если имеется труп, то он там «За дверцей?» Радок закурил сигарету, его пальцы дрожали. «Что ж, нужно все-таки решиться открыть». «Приступайте вы, старина». И, не прекращая болтать, Мегре поправил галстук перед зеркалом, ни на миг не теряя из вида своего компаньона. И так... Дверца шкафа распахнулась. Что там, труп, а? Радек отступил на три шага и в обалдении уставился на молодую белокурую женщину. Она выступила из своего укрытия, слегка нескладная, но ничуть не испуганная. Это была... Эдна Рейкберг. Она поочередно осмотрела и Мегре, и Чеха, словно ждала от них объяснений, и во всем ее облике не было ни капли смятения. Простая застенчивость, будто сыграла роль вовсе ей не свойственную. Мегре... Совсем даже и не занимаясь ей, обернулся к радыку, пытавшемуся вернуть былую уверенность. «Что вы на это скажете? Мы дожидаемся трупа. Или, скорее, вы приготовили меня к этой идее, что я непременно наткнусь на труп. И вот вам». Находим очаровательную девушку, живёхонькую Эдна, в свою очередь, тоже обернулась к Чеху. «Так что же, Радек?» — подхватил Мегре в благодушном настроении. Молчание. «Или ты все еще веришь, что я тут ничего не пойму?» «Что скажешь?» Юная шведка, не сводившая с человека глаз, открыла рот, и крик ужаса так и замер у нее в горле — Комиссар снова отвернулся к зеркалу, приглаживая волосы рукой, и тут чех выхватил из кармана револьвер, быстро прицелился в полицейского и нажал на курок в тот самый момент, когда девица тщетно попыталась закричать. Произошло нечто чудесное и несуразное разом. Послышался чех. Сухой металлический щелчок, как от детской игрушки, и никакая пуля не вылетела. Радок еще раз нажал на курок. Потом все было так быстро, что Эдна и опомниться не успела. Мегре основательно и солидно стоял на месте». Однако в одну секунду он прыгнул, всем своим весом рухнул на Чеха, тот покатился на пол. «Сто кило!» — объявил комиссар. И в самом деле он раздавил своего противника. Чех было дернулся два-три раза и замер неподвижно с наручниками на запястьях. Извините, «Мадемуазель», — шепнул комиссар, поднимаясь. Фенита! У меня для вас такси перед дверью, а нам с Радеком еще о многом надо рассказать друг другу». Чех вскочил, яростный, взъерошенный. Тяжелая лапа комиссара упала ему на плечо, А над духом его голос мигре произнёс: "Неправда ли, мой маленький человечек?"